«На телеграмму номер 403 от 27 февраля. Срочно!» «Я посетил господина Молотова этим вечером и выполнил инструкцию номер один». «Молотов воспринял мое сообщение с понятной тревогой и заявил, что правительство Германской империи было информировано о точке зрения советского правительства 25 ноября, 1940 года. Позиция советского правительства в этом вопросе все еще определяется этим сообщением. В то время будущее положение Болгарии рассматривалось в рамках определенных обстоятельств. В настоящее время события приняли особый оборот. Однако мнение советского правительства, что Болгария входит в зону безопасности СССР, остается неизменным. Несмотря на мои возражения, что вступление Болгарии в тройственный пакт ни в коем случае не наносит ущерба интересам Советского Союза, Молотов придерживался своего мнения, заявив, что вступление Болгарии происходит в ситуации, довольно отличной от той, которая имелась в виду, и что, к сожалению, ему не очевидно, что развертывающиеся события, Умещается в рамки заявления советского правительства от 25 ноября. Шуленбург. Пока весь мир из одних только газетных сообщений уже мог убедиться, что два главных европейских хищника начали впервые лично рычать друг на друга из-за неподеленной добычи, поскольку один из них оказался. Если не более сильным, то, по меньшей мере, более динамичным. Почти незамеченным прошел факт прибытия в Лондон нового американского посла Джона Виннанта. Мало кто обратил внимание и на то, что на перроне вокзала, вопреки протоколу и традиционному этикету, посла встречал даже не Черчилль, а сам король Великобритании Георг VI, одетый в военную форму. Такой чести еще никому оказано не было. В тот же день новый посол, встретившись с Черчиллем, а также с министрами по делам колоний и доминионов, лордами Мойном и Кренборном, подписал соглашение о передаче Соединенным Штатам военно-морских и военно-воздушных баз, находящихся в английских владениях на американском континенте. Разоль информировал Черчилля, что закон о Ленд-лизе будет утвержден Конгрессом в пределах ближайших двух недель. Непредвиденные случайности практически исключены. В Англию в ближайшее время прибудет специальный уполномоченный американского президента по Ленд-лизу господин Гарриман в ранге посланника. Союзные отношения с Америкой стремительно набирали обороты и не сулили никаких осложнений. Некоторая строчка принятия закона о ленд-лизе была вызвана ожесточенными спорами вокруг одной фразы рассматриваемого закона, где говорилось, что ленд-лиз может быть распространен на любую страну, оборону которой президент считает жизненно важной для обороны Соединенных Штатов. Пока речь шла о Великобритании, Греции и Китае, все шло хорошо и гладко. И тут... Как поведал Винант Чарчиллу, кто-то из республиканцев поинтересовался. А не означает ли подобная фраза в законе, что американская помощь может быть оказана, например, и Советскому Союзу, если так решит президент? А почему нет? Пожал плечами Рузвельт. Республиканцы и изоляционисты закатили скандал. Зал заседаний Конгресса был оглашен их далеко не парламентскими воплями. Вся Америка придет в ужас даже от одной мысли, что американского налогоплательщика могут заставить оплачивать какие-нибудь очередные авантюры Сталина и его Красной Армии. Поэтому вопросы оппозиционеры развернули настоящее сражение, и некоторые советники Рузвельта, Призывали его согласиться на компромиссное решение, которое исключало бы Советский Союз. Но президент был тверд. План Барбаросса лежал у него в сейфе, и он верил...